«Для вас будет лучше, в ваших же интересах!» Я кивнул, и напрасно, страшно закружилась голова. Я едва не потерял сознание. Виски всасывалась в кровь с ужасающей быстротой. Не произнося больше ни слова, Рос и Вьерстерот вышли из комнаты. Как только за ними захлопнулась входная дверь, я, пошатываясь, побрел на кухню. Элизабет окликнула меня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 Прошло, наверное, минут двадцать, как я выпил эту гадость. Через десять минут я был бы мертвецкий пьян. Не знаю, зачем Верстерд заставил меня пить, с каким-то дальним прицелом или просто из подлости, но все это ужасно осложняло мои планы. Прополоскав рот чистой водой, я выпрямился. Застонал, боль в спине напомнила, что мне досталось не только от виски,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 Но ведь они вернутся. Да, когда узнают, что пома перевели в другое стойло, и конюшня кишит охранниками. Догадаются, что это я предупредил их и вернуться. Поэтому я забираю тебя отсюда, сейчас же, сию же минуту. Сейчас? Ты это серьезно? Вполне. Но Тай, а виски может лучше подождать до утра? Я покачал головой.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 Вниз шли ступени. Сохраняя равновесие, опёрся рукой о стену, потом развернулся спиной к лестнице. Ступенька за ступенькой, шаг за шагом. Одна нога вниз, сдвинуть насос ещё на одну ступеньку, уравновесить. Другая нога вниз, снова сдвинуть насос. Обычно в отсутствие Рона, Сью или Миссис Вудвард, я просто тащил его на себе».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 Но на этот раз она хрипло вымолвила отчаянное. «Скорей!» Я приподнял ее, подсунул одну руку под колени, другой обхватил плечи и прижал ее к себе, чтобы она могла положить голову мне на плечо. Так носят детей. Она была легка, как перышко, и все-таки не невесома. Заметив, как исказилось мое лицо, она застонала. «Тише!» — прошептал ей на ухо. Ты только дыши. Начал спускаться вниз, прислонясь спиной к стене. Осторожно, шаг за шагом. Только бы не упасть. Похоже, что старина виски проиграет эту партию. Подъем фургон оказался настоящим кошмаром. Наконец, я осторожно опустил ее на носилки. Остался еще спирошел. Снова полез вверх по лестнице.